Эйнсли знал, что его элементарно обвели вокруг пальца. Пистолет был спрятан где-то в ее уборной. — Послушайся, мы могли бы, — начал он. «Заткнись — Заткнись! Ее лицо вновь исказилось некрасивой гримасой. — Ты ведь знал, что у меня есть вот это, правда? Эйнсли медленно кивнул. Ничего он не знал, просто за несколько десятков секунд до того такая возможность пришла ему в голову. Это была первая мысль, от которой он отмахнулся. Синтия целилась в него из того самого крошечного, пятизарядного Смита Вессона, который с таким убийственным хладнокровием применила когда-то против грабителей банк. «Наверняка подумал, что я пальну из него себе в висок, чтобы избавить вас всех от лишних проблем, так? Отвечай мне!» В такой момент можно было говорить только правду. — Да, — сказал он, — потому что именно такой была его вторая мысль. — А я так и сделаю. Но прихвачу тебя с собой, мерзавец. Эйнсли не мог не видеть, что Синтия привычно изготавливается для прицельной стрельбы. Подобно молниям в июльскую грозу пронеслись у него в голове возможные варианты. Выхватить свой глок был один из них, но Синтия выстрелит, стоит ему дернуться. Ему живо увиделась аккуратная дырочка прямо по центру лба, бандита, что пытался тогда ограбить банк. Помощь Руби? Нет, ведь еще и пяти минут не прошло. Уговоры на Синтию тоже не подействуют. Что ему оставалось? Ничего. А значит... Каждому на роду написано умереть в свой час. Его час настал. Одна последняя мысль. Он порой спрашивал себя, вернется ли к нему в последние мгновения жизни вера в Бога, хоть какая-то надежда на жизнь после смерти. Теперь он получил ответ. Нет, не вернется. Сейчас Синтия... «Выстрелит!» Эйнсли закрыл глаза и почти сразу грохнул выстрел. Странным образом он ничего не почувствовал. Потом открыл глаза. Синтия распласталась на полу, все еще сжимая в руке свой маленький пистолет. Из открытой раны в левой стороне ее груди струилась кровь. Он оглянулся. В дверях кабинета, сжимая двумя руками свой автоматический пистолет, стояла Руби Боуи. Глава пятая. Весть о том, что Синтия Эрнст застрелила полиция, вихрем облетела Майами. Мгновенно встрепенулись репортеры. Благородные представители городских властей были взбешены тем, что, как им померещилось одного из им подобных, хладнокровно убили. Врач едва успел констатировать смерть Синтии, ее тело еще оставалось в служебном кабинете, когда в здании городского совета прибыли две передвижные телевизионные группы. Корреспонденты тут же начали приставать ко всем с вопросами, на которые никто не мог дать вразумительных ответов. Впрочем, скоро выяснилось, что не только телевизионщики прослушивали в тот день переговоры полицейских по радио, потому что скоро сюда налетела целая свора журналистов и фотографов. Сержант Брайнен и его партнер старались поддерживать порядок, но скоро запросили подкрепление. Малколму Эйнсли и Руби Боуи Череда дальнейших событий могла показаться дурно смонтированным фильмом. После нескольких бестолковых переговоров с Сарану они получили указание остаться на месте, ни с кем не вступать в контакт до приезда оперативной группы из подразделения внутренних расследований. Это была стандартная процедура в случаях, когда офицер полиции пускал в ход оружие при исполнении служебных обязанностей.